В этом месте имеется отказ обсуждать Парменида на том основании, что он слишком благороден и велик. Парменид представляется человеком и возбуждающим к себе благоговение, и вместе страшным. Я обращался с этим мужем, когда был еще очень молод, а он очень стар, и мне тогда представлялось с ним чрезвычайная глубина созерцания. Ведь, стыдясь, слишком жестко вести исследования против Мелисса и других, которые говорят, что всё есть стоячее одно, я меньше стыжусь всех их, чем одного Парменида. В этих замечаниях Платон выказывает свою любовь к неподвижной вселенной, и свою неприязнь к постоянному движению Гераклита, которую он допускает ради аргумента, но после этого выражения своего уважения он воздерживается от развития взглядов Парменида против теории Гераклита. Мы достигли теперь последнего аргумента Платона против отождествления знания с восприятием. Он начинается с того, что мы воспринимаем больше через глаза и уши, чем глазами и ушами. А далее указывает, что некоторая часть нашего знания не связана ни с одним органом чувств. Мы можем знать, например, что звуки и цвета неподобны Хотя ни один орган чувств не может воспринимать и те, и другие. Не существует специального органа для восприятия бытия и небытия, подобия и неподобия, того же и особого, а также одного и иного относительно их числа. То же самое относится к благородному и постыдному, доброму и злому. душа Иное рассматривает сама по себе, а иное – посредством способностей телесных. Мы воспринимаем твердое и мягкое через осязание, но именно душа судит о том, что они существуют и что они взаимно противоположны. Только душа может постигнуть существование, и мы не можем постичь истину, если не постигнем существование». Отсюда следует, что мы не можем знать вещи только через органы чувств, поскольку через одни органы чувств мы не можем знать, что вещи существуют. Поэтому знание состоит не во впечатлениях, а в умозаключениях, и восприятие не есть знание, потому что им нельзя коснуться истины, так как нельзя коснуться существования. Отнюдь нелегко отличить то, что можно принять, и то, что должно быть отвергнуто в этом аргументе против отождествления знания с восприятием. Имеется три взаимосвязанных положения, которые обсуждает Платон. А именно, первое. Знание есть восприятие. Второе. Человек есть мера всех вещей. Третье. Все находится в состоянии постоянного движения.